Одно из традиционных для последних двух веков дискуссионных проблем из области истории русской литературы и русской культуры составляет вопрос о времени создания знаменитого произведения, минуемого «Словополку Игореве». Противостоят друг другу две точки зрения. Что это произведение создано в древности, то есть, что это подлинное древнерусское произведение, или что оно создано гораздо более позднее время, незадолго до его публикации в 1800 году, каким-то имитатором позднего XVIII века, в качестве тем самым подделки. Разрешение этого вопроса чрезвычайно затруднено тем, что, как вы знаете, сам... Подлинник погиб. При не вполне ясных обстоятельствах в Великом пожаре Москвы 812 года, во время Наполеоновского нашествия, погибла библиотека Мусина Пушкина, в которую входил этот сборник, и в числе прочих, по-видимому, погибла. «Погибло слово Полкой Игорю. Я говорю «по-видимому», потому что до сих пор вопрос этот не считается окончательно решённым. Были точки зрения, что, быть может, этот текст каким-то образом спасся, и, может быть, он когда-то ещё найдётся, но вот за 200 лет этого не случилось. И были, наоборот, и совсем противоположные точки зрения, с точки зрения со стороны тех, кто не верит в подлинность древнего произведения, что, быть может, этого сборника вообще не существовало. Надо сказать, что... Сомнения в происхождении этого произведения возникли очень рано, вскоре после его публикации. И особенности обострились после 1812 года, когда проверить это непосредственным обращением к подлиннику стало невозможно. Так что дискуссия о том, подлинная или поддельная, происходила уже во времена Пушкина. Больше того, Александр Сергеевич Пушкин принял в ней активное участие одно из важных мнений, зафиксированных так сказать, в истории борьбы за двух позиций в этом вопросе, принадлежит именно Пушкину, который заявил, что он как поэт свидетельствует в пользу подлинности произведения, поскольку его художественные достоинства сами о себе, сами говорят об этом. Я даже могу вам прочесть примерный текст Пушкина на эту тему. «Других доказательств нет», – писал Пушкин, – «как слова самого песнотворца». Подлинность же самой песни доказывается духом древности, под которую невозможно подделаться. Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта? Карамзин? Но Карамзин не поэт. Державин, но Державин не знал и русского языка, не только языка, а песня «Полку Игоря», так выразился Александр Сергеевич. И прочие не имели все вместе столько поэзии, сколько находится он и в плаче Ярославны в описании битвы и бегства. Ну, вот пример одного из мнений, выраженных тогда, но очень весомых, естественно, и который обычно всегда и упоминается, и для многих мнение Пушкина уже достаточно, чтобы больше ничего не обсуждать. Но, тем не менее, это не так просто, даже несмотря на нашу великую любовь к Пушкину, потому что э, те, кто стоит на противоположной точке зрения, свидетельство Пушкина обычно обесценивают вот каким способом. Да, говорят, Пушкин э, опознал слово полку Игоря как подлинное произведение ввиду его художественных достоинств. Но ведь он и песни западных славян Мереме тоже признал подлинными. Э, пока сам Мереме не признался, что это его подделка. Так что э, вот такого рода э, э, контраверсы на самом деле э, происходит на протяжении всей двухсотлетней истории обсуждения этой тяжёлой проблемы. Дискуссия это то вспыхивает, то немножко угасает, то возникает вновь и, вероятно, долго ещё не кончится. Казалось, что конец этой дискуссии наступит в 1850-е годы, когда было найдено неизвестное до тех пор произведение, именуемое «Задонщина». Первый его список был как раз в эти годы найден. После этого было найдено в разные годы ещё пять списков. Сейчас имеется шесть полных или неполных списков этого произведения. Задонщина описывает э, э, битву на Куликовом поле 1380 года. И создано, по-видимому, было через сравнительно небольшой срок после самого э, события, то есть либо в конце XIV века, либо где-то на протяжении XV века. То есть это заведомо э, произведение... Э, достаточно древний, и в котором без малейшего сомнения опознаётся большое количество пассажей, либо буквально совпадающих с текстом слова «Полку Игореви, либо настолько близких, что всё равно никакая случайность невозможна первая реакция на это была, естественно, то, что, наконец-то, проблема подлинности или поддельности закрыта. Раз нашлось более позднее произведение, где имеется подражание слова «полку Игореве», имеются взятые оттуда фразы, то, очевидно, слово «полку Игореве» должно быть признан древним произведением. И в течение какого-то времени э, эта точка зрения была почти э, всеобщей. Пока не появились новые скептики, это уже конец XIX и дальше XX век, которые высказали противоположную точку зрения. Да, э, по их позиции, э, действительно, Задонщина, несомненно, литературно связана с словом «Полку Игореве», совпадение настолько очевидно, что случайности, э, о случайности никакой речи быть не может. Но, быть может, наоборот, тот фальсификатор, который создал слово полку Игоря, пользовался текстом задонщины и, переделывая соответствующие фразы, создал своё произведение. Тем самым дискуссия возобновилась. Особенно активный взлёт её был в 40-е годы XX -го века, когда видный французский словист Андре Мазон Написал целую книгу, посвященную, как он считал, доказательству поддельности слова Полку Игорю и созданию его на базе Заданщины. Ну, э, помимо э, отдельных частных статей по этому поводу, которые можно не упоминать, нужно указать три таких крупных книги, посвященных э, идее доказательству поддельности слова полку Игорю Андре Мазон, которого я уже назвал, это 40-е годы XX века. Следующий этап – это Александр Александрович Зимин, яркий, видный историк советского периода, который написал первый вариант своей книги на эту тему в 1963 году в условиях очень специфических, поскольку следует сказать, что в советское время Дискуссия о поддельности или подлинности слова полка Игоря была превращена в сюжет идеологический. Позиция, что слово является подлинным, была признано, практически приравнена к некоторой идеологической догме, а позиция, что она поддельна, к идеологической диверсии. Так что ни в каком преподавании, ни в каких публикациях ничего высказать против подлинности этого произведения было решительно невозможно. Поэтому труд Зимена был актом смелости, актом гражданского мужества. И действительно, это продолжение было очень типичное для той эпохи. Ну, вам, к счастью, для вас, эта эпоха уже она и далека, но тем не менее, тогда жизнь стояла именно таким образом. Книга эта всё-таки была напечатана в некотором смысле, но в очень относительном смысле. Она была напечатана на ротопринте тиражом, по одним сведениям 99, по другим сведениям 100, Экземплярах. Но мало того, что тираж был, как вы сами понимаете, даже сейчас это не производит ещё такого сильного впечатления, поскольку сейчас тиражи не очень большие. А в 60-е годы советский период тиражи были и миллионные иногда, то есть совершенно другой масштаб был тиражей, поэтому тогда книга, изданная в 99 экземплярах, была практически произносила какой-то записной книжке. Тем не менее, да? эти 99 экземпляров вовсе не поступили ни в какую продажу, а были немедленно препровождены в спецхран как тяжелое орудие идеологической диверсии и раздавались персонально участникам обсуждения этой книги, созванного э, по этому поводу, с обязательством после обсуждения каждому сдать свой экземпляр обратно в спецхрам. Вот таким образом было устроено обсуждение э, книги, где высказывалась э, крамольная идея о том, что слово полку Игорева является подделкой. Ну, надо ли говорить, что обсуждение это пришло к единодушному выводу, что книга представляет собой э, ложь и И надо ли сейчас говорить о том, что всё это событие сильно укрепило в кругах московской и не только московской интеллигенции представление о том, что, конечно, подделка, если власть в такой степени отстаивать такими способами идею о том, что это подлинно. И, кстати, эту идею вы вполне можете встретить и сейчас достаточно остатки её. Вот, как видите, совсем ненаучная сторона, которую э, эта дискуссия приобретала э, в какие-то моменты. И вообще следует сказать, что эта дискуссия почти во всей эпохе э, э, редко бывала чисто научным обсуждением. Почти всегда в неё примешивались страсти и пристрастия. Считалось патриотичным э, э, исходить из того, что нет никакого сомнения, что произведение подлинное, Ну и наоборот, некая западническая ориентация вела к тому, что ставилась противоположная точка зрения. Надо сказать, что дискуссия эта велась не только в России, но и за ее пределами. И в 20 веке среди эмиграции происходили те же самые бои этих двух сторон, двух позиций. Как же быть, если за 200 лет вопрос не решен? Аргументы бывают здесь Разных родов. Более всего всегда высказывались и чаще всего аргументы литературоведческие и, собственно, исторические. В начале, собственно, дискуссии почти только их и касалось. К сожалению. Сейчас мы видим, что большое количество аргументов этого рода литературоведческих и историко-культурных имеется и на той стороне дискуссии, и на противоположной. И никто из них своих противников убедить не смог. Ну, некоторые примеры. Один пример, скажем, чисто э, интуитивная оценка, типа той, которую дал Александр Сергеевич Пушкин, и э, способ бороться с ней, который я вам уже продемонстрировал, который предлагают э, сторонники идеи отдельности. Э, к сожалению, литературоведческие аргументы э, – строгостью не обладают. Они могут обладать большой энергией и большой страстью тех, кто их выражает, но часто основаны на соображениях, по сути дела, субъективных. В частности, неоднократно указывалось теми сторонниками поддельности, что слово полку Игореве обнаруживает много сходств с поэмами «Оссиана», которые пользовались большим успехом, были модными как раз в XVIII веке. А мы знаем, что поэма «Оссиана» представляет собой классический случай подделки. Английский сочинитель Макферсон выдал их за древние кельтские сказания, сочинив их сам. Но угадав так точно то, что понравится публике своего времени, что получил необычайно большой успех, причём далеко не только в англоязычных странах, а во всей Европе, в частности, и на Руси, в России. России. Литературоведы скептического направления указывали на то, что такое сходство с осианом и такое совпадение по времени между временем модности осиана в русском обществе и объявлением о том, что найдено слово полку Игоря не случайно, оно свидетельствует о том, что это русская имитация того же типа произведений. Но одновременно в среде же литературы ведов обнаруживаются совершенно другие позиции, которые настаивают на том, что между поэтикой слова Игоря» и поэтикой осиана общего почти ничего нет. Увы, увы, вот такого рода противоположной точки зрения вы найдете в литературоведческой литературе по поводу такого, казалось бы, конкретного вопроса, похоже ли слово Полку Игоря» на поэму осиана или нет. Следовательно, как аргумент, на основании которого можно действительно делать какие-то решительные и строгие выводы, это, конечно, не годится. Даже общая оценка – Хороши ли эти произведения по шкале, так сказать, литературной ценности, мы находим столь противоположные точки зрения, что они наводят грустные мысли о степени убедительности этого рода построения. Дело в том, что, по крайней мере, в советский период было совершенно стандартным наименование слова «Полку Игоря» гениальным поэтическим произведением. Собственно, сейчас вы услышите этот эпитет сколько угодно часто. А на противоположной стороне Андре Мазон, который я уже упоминал, писал «Чёрным по белому», очень известный французский литературный ветвь с очень большой репутацией, с большим количеством книг за спиной и так далее. «Слово полковы Игоря» писал он. «Произведение посредственные и бессвязное». Что делать после этого, если вам говорят про одно и то же, что это, с одной стороны, гениальное произведение, с другой стороны, посредственное? Ясно одно, что этого рода контраверза не убедит вас ни в том, ни в другом. Ни что это подделка, ни что это подлинное произведение. И так далее. Не буду всего перечислять. Хотя, ну, впрочем, некоторые аргументы, пожалуй, еще упомяну. Аргумент, собственно, исторический. Почему следует подозревать Стовополковой говорю в поддельности? В частности, потому что там упоминается тьму Таракань несколько раз древний город на Таманском полуострове. А относится это к моменту, когда имперская политика Екатерины II состояла в том, чтобы эти как раз земли включить в состав русского государства и по возможности объявить всегда принадлежавшими к нему. <связывающие> то есть выгодность находки слова о полку Игоря для идеологов имперской политики Екатерины очевидна. Вот вам аргумент в пользу того, что следовательно это подделка. Но опять-таки, конечно, это не следовательно, а всего лишь аргумент, который несколько увеличивает вероятность того, что так было, но ничего не доказывает. Ну и так далее. Короче говоря, эта ситуация скорее обескураживает и скорее говорит о том, что такого рода аргументы, такой степени не окончательности не дадут решительного ответа на этот вопрос никогда. На что же надежда? Надежда, очевидно, всё-таки на единственный пункт, в котором возможны гораздо более строгие заключения и гораздо более строгие оценки. Это лингвистическая сторона вопроса. Сам текст, если угодно, снова возвращаемся к формуле Пушкина, что, э, э, прежде всего, сам текст произведения должен дать нам этот ответ. Правда, уже не с точки зрения глобального ощущения, а путём совершенно технического анализа э, языка этого произведения. И тут надо сказать, что лингвисты... Э, в той мере, в которой они участвовали в этой дискуссии, а на начальном периоде они не слишком много участвовали, правда, были практически всегда единодушны. Оценка лингвистов была всегда в пользу подлинности. Может быть, есть два-три небольших голоса лёгкого сомнения в этом среди лингвистов, не более того. Решительных утверждений о поддельности страны лингвистов не поступало за эти 200 лет ни от кого. Практически всегда утверждения о поддельности принадлежали людям лизандороведческого или исторического образования. И тут следует заметить, что вообще лингвистика находится в несколько неудачном положении в сравнении с рядом других наук в том смысле, что в отличие, скажем, от математики, где человек неподготовленный не станет претендовать на то, что он понимает какой-нибудь математической области больше специалиста, или... Физика, атомной физики, допустим, где, опять-таки, просто бойкий молодой человек решил бы, что он лучше разбирается в соответствующих проблемах. Для этих наук ситуация совершенно типичная. Увы, для лингвистики мы это видим. Лингвистика не пользуется такой э, известностью и репутацией. И сам факт, что всякий из нас является автоматически носителем некоторого родного языка с полной лёгкостью, так сказать, с ощущением того, что мы знаем про этот язык всё, поскольку мы владеем им полностью, что э, э, самодельные высказывания по поводу лингвистических обстоятельств поступают от людей совершенно неподготовленных с огромной лёгкостью и часто имеют большую популярность. И в нашей внешней среде, к сожалению, такого рода выдумок по поводу истории слов, по поводу э, истории народов, их названий и так далее, вы можете встретить огромное количество. Сейчас эта любительская лингвистика распространилась необыкновенно, э, э, и базой является именно то, что профессиональная лингвистика малоизвестна. И это касается не только совсем неподготовленных людей, это касается и хороших специалистов на других наук, в том числе гуманитарных, э, э, скажем, хороших историй хороших литературоведов они иногда, и в частности в дискуссии о слове Полкой Игоря» это проявилось вполне неоднократно, высказывают чрезвычайно наивные, чрезвычайно невежественные взгляды на то, что представляет собой язык и что, какие выводы из него можно было сделать. Но так что в данном случае заявлений относительно языка слова Полкой Игоря» было сделано очень много, но те из них, которые исходят не от лингвистов, чаще всего при настоящей проверке не выдерживают. Ну вот после всех этих преамбул я э, перейду все-таки к тому, что же э, дает нынешний современный лингвистический анализ этого произведения. Абсолютно не загадывая наперёд, что хотеть получить искренне, считая с основной целью, взвесить аргументы «за» и «против» и посмотреть, какой класс аргументов перевесит. Прежде всего, проверка прямых утверждений издателей – о том, что э, э, текст скопирован с э, э, некоторого сборника, писаного почерком э, примерно 15 века. Я говорю «примерно», потому что были некоторые расхождения. Кое-кто из видевших оценивал чуть раньше, кое-кто чуть позже этот почерк. Но в среднем 15 века, надо учесть, что 1800 год – это ещё эпоха, когда очень приблизительно умели оценивать древность почерков. Э, наука полиографии находилась ещё в зародышевом состоянии, так что не следует удивляться тому, что такая неполная уверенность. Но, тем не менее, речь шла всё-таки о 15 веке, а не о 12 с одной стороны и не о 18 с другой. А что сам текст по их утверждениям писан в глубокой древности. Ну, разумеется, не раньше, чем 1185 год, к которому относятся события, описываемые словом полку Игорева. Напомню, что слово полку Игорева – это рассказ о походе малоизвестного северского князя Игоря Святославича, исторически засвидетельствованной летописями, в 1185 году, когда он из своих владений отправился в набег на земли половцев, на юг, Вдоль Северского донца потерпел страшное поражение, был взят в плен, находился какое-то время в плену, и из плена бежал. Вот канва истории слова Полку Игореви, которая соответствует исторической действительности. Но, разумеется, соответствующее произведение тем самым не может быть датировано раньше 1685 года, но, быть может, оно могло бы быть написано даже и в ближайшие годы после возвращения Игоря из плена. Тем самым имеется версия, версия тех, кто стоит на позиции подлинности, что это произведение, написанное в какой-то момент после 1185 года, может быть, сравнительно быстро, может быть, не совсем быстро после этого срока, но, во всяком случае, в древний период, и переписанное Примерно в XV веке. И, следовательно, дошедшее до издателей уже, конечно, не в виде записи авторов или современников, а в виде писцов на несколько столетий более поздних, чем сочинение самого э, произведения. Но сама ситуация очень типичная, типичная для всех древних памятников, в частности, для большинства древнерусских памятников. Очень немногие из них доходят до нас в записях того же времени, когда они были сочинены. Почти все доходят в записи позднейшей, то есть в списках. Иногда с разницей в много столетий. Так что это была бы вполне классическая судьба для, для произведения такого рода. Есть ли возможность у лингвистики установить какими-то объективными методами, верно это или нет? Есть ли бы памятник сохранился, и физически можно было бы его исследовать, то огромное количество информации поступило бы от совершенно конкретных физических сторон его. Материал, на котором он написан, чернила, котором он написан, почерк, которым он написан э, – всё это э, могло бы дать чрезвычайно э, э, важный и э, решающий блок сведений о том, когда всё это происходило. Увы, после того, как подлинник погиб, э, э, остаётся только сам текст. Сам текст уже в виде, как он был издан в 1800 году, ни обращения к форме букв, ни химическому составу чернил, ни к качеству бумаги невозможно. Но даже и в этих ограниченных условиях лингвистика и вспомогательные науки, такие как полиография и исследование прочих свойств рукописей может дать на это определённый ответ, конечно, с известной степенью приблизительности. Как, собственно говоря, строятся в принципе, в принципе хронологические оценки в подобных случаях? Когда перед вами задача оценить дату создания некоторой рукописи, а в самой рукописи даты не указаны. Надо сказать, что в русской традиции как раз эта ситуация совершенно типичная. Редко бывает наоборот. А именно, в русской традиции лишь очень маленькая часть рукописи имеет дату в тексте. Поэтому для подавляющего большинства рукописей сейчас приходится решать эту задачу. На основании различных косвенных данных приходить к выводу о том, к какому примерно времени относится создание рукописи. Как примерно это строится? Ну вот я такой изображу вам шкалу времени, где у вас будут обозначены вехи веков. И э, здесь буду выписывать различные признаки, которые могут быть у рукописи. Эти признаки могут относиться к разным уровням языка. Это может быть форма букв. То есть полиографическая проблема. Это может быть фонетика, то есть то, каким образом через запись можно произвести какие-то заключения о том, как что произносилось. Это может быть морфология, синтаксис и лексический состав. Практически все уровни языка могут участвовать в этой операции. В чём состоит техника оценки? Она состоит в следующем. Предварительно всё это должно быть, то есть предварительно в широком смысле слова, то есть к этому времени в распоряжении исследователя должны быть уже результаты обследования большого, как можно большего числа рукописей, для которых даты известны. Либо прямо из текста, либо каким-то иным образом установлены, Но так или иначе датированные точные или приблизительно рукописи должны быть обследованы с точки зрения самых разных. С точки зрения их графики, с точки зрения фонетики – морфологии и так далее. И тогда мы можем ответить на следующий вопрос. Вопрос о том, в какой момент происходит изменение в каком-то конкретном пункте. Маленькое отступление. Чем отличается русский язык современный от древнерусского языка? Массой деталей. При том, что, в общем, это один и тот же язык, и вы даже можете это просто непосредственно опознать в виде русский текст «Тысячелетней давности». Но, конечно, очень сильно отличающийся от современного в самых разных отношениях. Изменяется форма букв, изменяется фонетика, то есть то, как это произносилось, изменяются склонения и спряжения, появляются одни грамматические категории, другие исчезают. Изменяется синтаксис. Всё практически подвергается каким-то изменениям, и эти изменения можно, вообще говоря, расчленить на единичные акты. Скажем, когда-то произносилось всюду «о», начиная с какого-то момента, по крайней мере, на части русской территории безударное «о» стало произноситься как «а», так называемое «аканье», то, как мы с вами все «акаем», говорим «гора», «нога», а не «гора», «нога», как было, конечно, в древности. И так далее. Это фонетический переход. То же самое в склонении, допустим, когда-то родительный падеж от слова «медведь» был не «медведя», а «медведи». У этого медведя в какой-то момент произошло изменение. Конечно, момент очень условный. Какой-то момент ни день, ни год это, простите, медленным образом новая норма сменяет старую. Тем не менее, всё-таки примерно век для этого можно было бы указать. Это пример единичного события. Вот когда, допустим, словоформа родительного падежа «медведи», сменяется другое слово формы родительного падежа – «медведя». Э, э, э, так вот, э, как вы можете представить себе, какое огромное количество пунктов такого рода составляет язык целиком? Это многие тысячи, э, тысячи параметров, э, в которых есть крупные события, охватывающие целые классы, Соответствующих единиц. И есть единичные события. Вот пример единичного события это когда медведи меняется на медведя, а пример события уже охватывающего целые массы слов это оконья или аканье. Или скажем, то, что прежде нужно было говорить: я ходил, есмь, ты ходил, еси и так далее, непременно с добавлением связки еси есть, а ныне не есть не еси, не есмь, не существует в языке. То есть это э, крупное грамматическое событие. Так вот, от крупных до мелких. Может быть, мой пунктир здесь символизирует вот весь этот ряд, который, как вы понимаете, если он насчитывает многие тысячи, то на этой доске, мягко выражаясь, не уместится. Тем не менее, каждый отдельный акт, если лингвисты уже произвели Исследование достаточного количества датированных рукописей может вам дать ответ. Ну так, грубо говоря, когда примерно: опять-таки, точно тут решительно невозможно, точно и не бывает, но тем не менее, когда примерно словоформа медведи заменилась на словоформу медведя, в каком это было в веке? В 12-м-15-м или, или это было в прошлом веке? Или, может быть, это было 50 лет назад? События происходят на всём протяжении нашей тысячелетней истории письменности. Ну, язык, конечно, ещё дольше живёт, но на этом протяжении вы можете это прослеживать за тысячу лет, можете прослеживать по памятникам. И тогда, для соответствующего вопроса, когда произошло такое-то изменение, вы ставите в течение каких первых веков ещё существовала старая ситуация, Древние, и начиная с какого времени наступает новая ситуация. Повторяю, переход, конечно, не резкий, но тем не менее, поскольку у нас всё очень огрублено, у нас, видите, века занимает совсем небольшое пространство, ясно, что это. И тогда я для этого вопроса могу нарисовать, скажем, э, вот какую-нибудь такую фигуру, где видно, до какого момента идёт старое состояние, а дальше уже новое состояние. Для некоторого другого вопроса у меня э, окажется другая фигура. Но, разумеется, единственное, что у меня не будет, это случаи, когда моя картинка протянется от начала до конца. Эта ситуация означала, что никакого изменения не произошло. Такие случаи, естественно, ничего не дают. Их таких тоже сколько угодно. Сколько угодно и слов, в которых ничего не случилось. И слов, и других событий, языка которых ничего не случилось. Но ясно совершенно, что в эту нашу матрицу мы будем собирать только те случаи, где изменение произошло. Ещё какой-то случай окажется, что это очень древнее событие, что вся его жизнь вот такая. Иногда бывают даже совсем странные вещи, на первый взгляд, неожиданные, что у вас картинка для какого-нибудь события окажется вот такая. Редко, но бывает. Это значит, что это явление появляется не сразу, что древнее состояние – другое, потом в течение пары веков существует некоторые новости, а потом её снова нет. Казалось бы, откуда такой зигзаг? Но бывают в истории языка, такие зигзаги бывают. И такие вещи в особенности могут иногда быть ценны для датировки, поскольку они дают вам ограниченные кусочки слева и справа. Ну и так далее. Я не буду рисовать это до конца. А теперь, после того, как вам уже понятно, что лингвист – располагает возможностью для своих параметров, которые он выбрал, построить такую картинку, он может перейти к задаче оценить дату некоторого недатированного манускрипта. Что он делает? Он изучает этот манускрипт и видит в нём все те параметры, по которым ему известно, что когда бы то ни было происходило изменение. И выписывает их в этом ряду. И э -э -э -э, ну вот картинка вот такого рода уже, э -э, я надеюсь, вы понимаете, получиться у неё не может. Вот буквально вот это. Почему? Да потому что вот эти вещи не смыкаются. Дальше давайте ещё я изображу что-нибудь. Теперь уже я рисую э -э, то, что я наблюл в интересующей меня рукописи. Исследовав, скажем, как себя ведут какие-то буквы, как себя ведут какие-то грамматические окончания, как себя ведёт э, э, какая-нибудь синтаксическая черта, я э, всё это составляю э, в виде... Э, в виде э, э, а вот это пока сотру. Будем считать, что это, скажем, у нас тысячный год, это тысяча сотый Это 1200, это 1300, это 1400, 1500, 1600. Ну, дальше пусть не хватило. Тогда я вас прошу, если у меня анализ некоторых рукописей дал мне вот такой результат по разным параметрам, какова дата этой рукописи примерно? Разумеется, ищется зона, которая везде занята, понимаете? И все? Правильно? Э -э -э так, вот э -э -э, важно понять принцип. Тем самым, как видите, э -э не имея ни ничего, кроме конкретных лингвистических показаний данной рукописи и, владея ассортиментом знаний о комплексе датированных рукописей, вы можете эту рукопись приблизительно датировать. Понимаете, почему я должен был это стереть теперь? Потому что такого не может быть. Раньше я просто изображал, что бывает. А в конкретной рукописи у вас такого не должно быть. Чтобы у вас какие бы то ни было не замкнулись вообще. Потому что это означало бы, что это не бывало из других рукописных ситуаций. Так вот, это метод, с помощью которого мы можем проверить, в частности, интересующую нас проблему о том, верно ли, что слово «полку Игореве» – это произведение Ну, скажем так, что эта рукопись написана примерно в 15 веке. Отдельно, кроме того, можно таким же способом выяснять вопрос, верно ли, что этот текст сочинен еще раньше, чем в XV веке, то есть, допустим, там в 13, 12 или 13. Ровно таким способом. Повторяю. Я вам выписал… Ну, сколько там? Раз, два, три, четыре, пять. Это ясно совершенно смешное число. Конечно, такие проверки делаются не по пяти параметрам, а по как можно большему, по десяткам параметров. И тогда действительно это довольно основательно. Ну вот… Саму технику я вам продемонстрировал, а дальше мне, естественно, нет никакой возможности вам показывать в деталях, как это на каждом отдельном параметре работает для слова «Полку Игореве», хотя бы потому, что их десятки. Я должен просто вам сказать, что этим методом мы получаем следующее заключение. Вот я хотела спросить, среди людей, которые сомневались в подлинности слова «Полку Игриве, были ли лингвисты? Я немножко это мельком упомянул, но ну, так, по строгому счёту, два или три имени я могу назвать. Правда, это не люди, которые выдвигали такие цельные концепции, а авторы статей по некоторым частным вопросам, по которым вроде бы получалось, что вероятность подделки достаточно велика. Это вот всё, что, что можно сказать про лингвистов в стане, так сказать, противников подлинности. Все Крупные лингвисты, от первого до последнего, всей русской истории и зарубежные словисты практически находятся в одном и том же лагере, в лагере подлинности. Ну, а среди вот, сомневающихся лингвистов они какие аргументы приводили? Э -э видите ли, я даже написал целую статью, э -э ровно посвященную вот, э -э именно этим немногим авторам из лингвистов, поскольку из нелингвистов их много, из лингвистов, которые предлагали э -э, такого рода э -э решения. Э -э ну, к сожалению, должен сказать, что это плохие лингвистические работы. Настолько, что в некоторые э -э своды всего, э -э -э -э -э -э -э что по слову о полку Игоря писалось, они не попали. Настолько это периферийно, так что их мало знают. Это одна работа в Германии, одна работа в Австрии. Так что это почти, почти незаметное событие на этом фоне. К сожалению, опровергать их было легко, потому что это были... По моему большому огорчению, потому что действительно казалось бы, что лингвисты должны более ответственно относиться к этим вещам, но бывают всякие.